Глава 42. Прошло всего два дня после нашей встречи с Тарановым. Я понимаю, что это ничтожно мало для каких-то реальных подвижек, и всё же цепляюсь за его обтекаемое «возможно». Оно дало надежду, пусть иллюзорную, но теперь я в смятении, как после тревожного сна. Ещё и ощущение липкой беспомощности, как будто в меня запустили руку и сжали изнутри, не покидает ни на минуту. «Не так, мама», — говорит Света и забирает у меня деталь конструктора Лего. Рассеянная я стала, хотя и пытаюсь рядом с детьми не думать о проблемах, всё равно забываюсь. «Я сама!» «Давай, конечно!» — улыбаюсь краешками губ и отдаю светленькой остальные детали. Наша новая забава — замена рисованию. Из плюсов развивается мелкая моторика, как и рекомендовал логопед. Через час, когда у нас уже готова новая конструкция для кукол, я иду к малышам. А Марфа Васильевна ненадолго выходит со Светой на площадку подышать воздухом. Положив Элину на пеленальный столик, я меняю ей подгузник. Она морщится, выражая недовольство, капризничает, будто хочет ещё поспать. Глажу её по пухлой щёчке и приговариваю. Сейчас покушаем, и настроение сразу улучшится, крошка. Затем то же самое проделываю с Кириллом. Он тоже проснулся, тянет руки к потолку, зевает. По очереди я отношу детей на кухню, кладу в переноски и готовлю смесь. Болтаю с ними, делаю несколько снимков на телефон. Пару кадров тут же отправляю в избранное, чтобы потом распечатать. Надо бы уже наконец заняться фотоальбомом, на стены тоже что-то повесить. Телефон начинает вибрировать в тот самый момент, когда я встряхиваю бутылочки. Да, отвечаю, зажав его между ухом и плечом. Эва Александровна, здравствуйте. Приветствует Юрий Леонидович. Надеюсь, не отвлекаю. Сердце уходит в пятки. Мы ведь договаривались созвониться только в конце недели. Что-то случилось? Есть новости? сообщает он. «Сегодня в следственный отдел поступило заявление от Владислава Таранова». «Я машинально ставлю бутылочки на стол». «Какое заявление?» «Ничего не понимаю». Почти чистосердечное признание. Таранов указал, что у него была доверенность от Тараса, и именно он, а не ваш муж, управлял одной из фирм и принимал ключевые решения, в том числе решения спорные. Передал документы, внутреннюю переписку, распечатки, схемы перевода денег». У меня немеют пальцы. Он признал вину? Не совсем. Это заявление третьего лица, признающего участие в действиях, из-за которых фигуранту уголовного дела предъявлены обвинения. Следствие обязано проверить. Если слова Таранова подтвердятся, это может серьёзно изменить позицию Тараса. Его выпустят? Пока рано говорить. Но да, насколько мне известно, следователь уже обсуждал с прокурором возможность переквалификации либо, как минимум, изменения меры пресечения. Шанс есть. И он значительный. Так что новости хорошие. Я даже забываю, зачем стою на кухне. Зачем вообще эти бутылочки? В голове куча вопросов. Почему Влад это сделал? Он же фактически поставил себя под удар вместо Тараса. Спасибо, что сообщили. Я перезвоню, как будет что-то новое. Но поступок Таранова — это, безусловно, шаг в правильном направлении. Вы молодец, что съездили к нему. Да и в целом... Юрий Леонидович отключается. Я не шевелюсь. Малыши лепят что-то, по кухне ползёт тёплый запах молока, а я всё никак не могу прийти в себя. Таранов действительно готов взять вину на себя? Но почему? Покормив детей, набираю Влада. Гудки идут, однако он не отвечает. И на моё сообщение тоже. Ещё через пару часов его телефон и вовсе оказывается вне зоны действия сети. Ничего не понимаю. Проходит почти четыре дня молчания, прежде чем Юрий Леонидович звонит снова. «Документы, которые принёс Таранов, убедительны», — говорит он. «Их официально приобщили к материалам дела. Я уже подал ходатайство об изменении меры пресечения для Тараса». Пульс ускоряется. Всё тело вибрирует от напряжения. Если прокурор не будет возражать, если судья сочтёт основания достаточными, Тараса могут выпустить из СИЗО уже совсем скоро. Это ведь то, чего я хотела. «А Таранов?» — спрашиваю, почти боясь услышать ответ. «Как я и предполагал, против него тоже возбуждено уголовное дело. Теперь он основной фигурант», — спокойно отвечает юрист. И вся моя радость тут же меркнет. Хотя Влад, наверное, всё продумал, и у него есть план. Потому что иначе… Иначе зачем? Этот вопрос не даёт покоя. Да, я, безусловно, ждала содействия, но что бы так? Следующие несколько дней буквально расписаны по секундам. И я опять, со своего допроса, практически прямиком на заседание по делу Тараса. Оно уже завтра. Стоя у окна с кружкой, в которой остыл чай с успокоительными травами, и смотря на оживлённый город, я ловлю себя на мысли, что устала и хочу на природу, куда-то в глушь. Но вместе с Тарасом, с детьми. «Эва, ты бы лучше поела!» — заглядывает на кухню Марфа Васильевна. «На плите остывает суп. Не хочется есть. Не есть, не спать, не думать. Только увидеть мужа. Ставлю кружку в мойку, протираю стол и, пожелав Марфе Васильевне спокойной ночи, иду в кровать. Полночи ворочаюсь и не могу заснуть. Вроде и понимаю, что я никак не могу повлиять на завтрашнее заседание, но переживаю безумно. Утро проходит, как в тумане. Я всё делаю на автомате. Готовлю завтрак, переодеваю малышей, гуляю со Светой. Потом сажусь в машину коллегу и вновь знакомые стены. В суде, как всегда, оживлённо. В ожидании нашей очереди я сжимаю ремешок сумки, рассматриваю людей. Когда объявляют о начале заседания, мы с Юрием Леонидовичем заходим в зал. Тараса вводят следом, и у меня перехватывает дыхание. Я не видела его с тех пор, как похитили Кирилла. Казалось бы, не очень много времени прошло, но ощущение, будто мы полгода порознь. Савчук похудел, глаза потемнели, заметно щетина. Он скользит взглядом по моему лицу, ниже, будто тоже подмечая изменения. Судья говорит быстро, адвокат сыплет терминами. «Сама почти не вникаю, только на Тараса смотрю». И кожа зудит от того, как сильно я хочу броситься к нему и обнять. Когда в конце заседания выносят решение об изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде, у меня начинается тахикардия и дикое головокружение. Даже встать сразу не могу. Тараса должны выпустить через служебный вход, и я жду на улице возле машины. Сердце и не думает дать передышку, стучит, как бешеное, будто знает, что сейчас произойдёт что-то важное. Пока Олег курит в стороне, я не свожу глаз с здания, выискивая совчука. Наконец он выходит. На нём тот же пиджак, что и в день ареста, волосы растрёпаны. Хочу кинуться ему навстречу, но ноги не слушаются. Боюсь, распластаюсь прямо на асфальте. Или расплачусь. Или и то, и другое сразу. Тарас уверенной походкой идёт ко мне, останавливается в трёх шагах, смотрит. Делает один, второй и обнимает. Резко, жадно. Я утыкаюсь в его шею, вдыхаю запах и трясусь. Потому что, наверное, до этого самого момента не верила, что его отпустят, что мы опять будем вместе. Тарас, шепчу я. Он держит меня крепко, по ощущениям тоже не хочет отпускать. Это ведь и правда жестоко. В тот день я обрела дочь, но лишилась мужа. Ну всё-всё, я рядом. Тарас отстраняется и вытирает слёзы с моих щёк. Даже не заметила этих мокрых дорожек. Эмоции переполняют, чувства тоже. Самые худшие мои опасения, к счастью, не подтвердились, благодаря Таранову. Мы садимся в машину, и я опять обнимаю Тараса. Не хочу расставаться с ним даже на минуту. На что он усмехается, горько. Его усталость видна невооружённым взглядом, и всё равно он красивый, родной, настоящий, любимый. Всё это я осознала лишь недавно, но теперь точно навсегда. «Дети дома?» – спрашивает Тарас. «Всё хорошо?» «Дома. Ждут. Все ждут тебя. И Светленькая, и Элина, и Кирилл». «Я скучал, Эва, даже когда злился на тебя за то, что ты поехала к Ангелине в одиночку. И переживал. Думал, с ума сойду в этой клетке от неизвестности. Я киваю, потому что тоже за него переживала. И всё-всё теперь понимаю. Нам заодно надо быть. Всегда». Хочется сказать Тарасу тысячу слов, что всё будет хорошо, что я ему верю, что тоже боялась потерять, что очень его люблю, что устала. Но вместо этого лишь прижимаюсь, вдыхая его запах. Мы всё ещё обязательно обсудим. Потом, чуть позже. Пока я хочу только, чтобы он меня обнимал и не выпускал из своих объятий.